глава шесть с каждым шагом чувство переполнявшего меня отчаяние и бессилие лишь усиливалось до конца рабочего дня оставалось чуть меньше часа но это уже и не имело значения на всех кафедрах от меня отказались моя тема действительно артефакторская с натяжкой еще можно приспособить под боевиков но и маг теоретик попросту не нужен а магам теоретиком не нужна конкретно сандра которые все преподаватели той кафедры за годы обучения успели узнать очень уж хорошо. Я была согласна взять другую тему. Ничего, придумала бы что-то, какие только дипломные работы не делала в своем мире, разбираясь в них с нуля. Так что и тут что-то придумала бы. Но на других кафедрах брать неизвестно откуда свалившуюся аспирантку не хотели в принципе. А услышав, что конкретные темы и уж тем более наработок по ней у меня нет с плохо скрываемым облегчением, отказывались уже категоричнее. Я уже просто бессмысленно брела по коридору, почти ничего не видя из-за слез, застилавших мне глаза. Идеи, что делать, уже просто не было. В довершение ко всему, я еще и запнулась о загнутый край ковра, потеряв равновесие как раз в тот момент, когда из бокового коридора вдруг кто-то резко выскочил, и мы врезались друг в друга. Мужчине-то ничего, а я позорно упала на задницу – Это стало последней каплей, и я горько зарыдала, даже не пытаясь встать. «Девушка, ну что же вы так неосторожно? Ну не надо рыдать. Сильно ударились». Попробовал он успокоить меня, присев рядом на корточки Но я уже не могла успокоиться, оплакивая свою неудавшуюся аспирантуру и молча помотала головой. «Ну простите, что вас шиб с ног. Сам не знаю, как так получилось. Давайте, помогу вам встать». Предпринял он еще одну попытку, осторожно потянув меня за руку. И тут в поле моего зрения возникла нашивка на его груди, свидетельствовавшая о том, что передо мной преподаватель этой же академии. Сама не знаю, в какой момент я оказалась уже на ногах, крепко вцепившись обеими руками в лацканной его рубашке. Подозреваю, мои глаза лихорадочно горели, да и сам вид был не шибко адекватным. «Прощу, если станете моим научным руководителем», Выдохнула я, не решаясь отпустить его рубашку. «Что, простите?» Удивление, отразившееся в его глазах стального цвета, казалось, можно было черпать ложкой. От неожиданности он дернулся, попытавшись отступить на шаг. Но я бы уже, даже если хотела, не разжала бы пальцы, судорожно вцепившиеся в его рубашку до белизны. Мне терять было нечего, а этот преподаватель – мой последний шанс. «Возьмите меня в аспирантки, я уже поступила, скан ауры поставила, но научного руководителя нет!» Провыла я ему прямо в лицо от переизбытка чувств. Мужчина в полнейшем изумлении смотрел на меня и пытался по одному оцепить мои пальцы. «А тема? Из какой вы кафедры?» Все же выдавил он растерянно не ожидая от меня подобного напора. «Любая тема. Какую скажете, такую и буду писать. Только возьмите меня...» «Я хочу учиться в аспирантуре, я могу учиться, я буду там учиться, а для этого мне нужны вы». Против воли последняя фраза прозвучала даже несколько угрожающе. Какая-то бледная девчушка в манте учащейся, проходившая мимо, даже шарахнулась в сторону и поспешила покинуть этот коридор побыстрее, но мне сейчас точно было не до неё. «Девушка, но...» «Без всяких но...» «Я на все согласна, любой проект возьму, со мной вообще не будет проблем. А хотите, буду выгуливать вашу собаку по утрам. Если нет собаки, я вам ее куплю. Вообще, я с некоторых пор не люблю собак, но вашу буду терпеть и обожать». не я какую-то откровенную чушь, просто уже боясь и замолчать, давая мужчине возможность отказаться от меня. «Да успокойтесь вы, как вас зовут?» Рявкнул он неожиданно, отчего я нервно икнула и обиженно нахмурилась. Но на всякий случай в рубашку вцепилась еще крепче. «Сандра. С кафедры магов-теоретиков. Но это лишь означает, что в теории я могу учиться в аспирантуре на любой кафедре, так как...» «Тут же зачастила я, но меня снова перебили». «Послушайте, Сандра, вы не могли бы отпустить мою рубашку?» Он недвусмысленно указал на мои пальцы. Но я была на чеку и, упрямо сжав губы, помотала головой. «От меня сегодня уже два преподавателя сбежали порталом! Не отпущу!» Призналась честно, глядя на него с надеждой, пробивающейся сквозь отчаяние. Где-то далеко, что-то то ли упало, то ли взорвалось, послышалась какая-то ругань. Правда, надо отдать должное, вполне цензурное. Мы оба вздрогнули, преподаватель даже дернулся было в сторону звука, но покосился на меня. И, тяжело вздохнув, остался на месте. Из-за угла повалил густой дым. Где-то на задворках сознание мелькнула мысль, что это еще учеба не началась, а в академии уже какие-то происшествия. «Эм, серьезное заявление. Чем вы их так напугали?» Уголки его губ дрогнули в подобие улыбки, но в остальном мужчина остался абсолютно невозмутимым. «Но все равно, Сандра, взять аспирантку без каких-либо наработок». «Есть у меня наработки». Но никому они не нужны оказались. Я и сама смогу ими заниматься. Тем более, что профессор нати Натиандриэль из клана зеленолистых кедров пообещал свою помощь в случае нужды». Выдохнула и уже в который раз и сегодня озвучила название темы, ожидая привычного, глубокомысленного «ммм», «чистая артефакторика», стараясь не принюхиваться к дыму, что уже практически дополз до нас. «Вечно зеленых». «Что?» «Кедры априори не имеют листьев у них воя. Тема мне не нравится», – заявил он категорично, все же освободив свою рубашку из моих рук. Я уже не стала сопротивляться. Тем более, что вдохнув едкий дым, зашлась в приступе кашля, а глаза вновь заслезились. «Скажите, какая нравится. Я буду работать с ней. Я способная и старательная. Правда». Выдавила совсем жалобно, уже особо ни на что не рассчитывая. Не в силах откашляться от дыма, которого с каждой минутой становилось все больше. «Верю. Ладно, займитесь пока ею. Попозже подберем вам что-то более подходящее. И уходите уже отсюда. Домой или в общежитие, куда вам там надо». Поторопил он, уже не обращая на меня внимания, и поспешил на источник дыма. «Так вы берете меня в аспирантки? Вы теперь мой научный руководитель? К ректору же надо. Подтвердить официально». Пробормотала я, растерянно ему вслед, не веря, что это правда, а от меня не отмахнулись вот так просто, лишь бы отстала. И меньше всего ожидала, что после этой фразы мужчина в пару стремительных шагов вернется ко мне и, больно стиснув пальцами предплечье, активирует портальный телепорт, перенеся меня в кабинет ректора. «Она моя аспирантка. Позже подпишу бумаги». Пробормотал он скороговоркой в ответ на изумленный взгляд ректора и тем же телепортом покинул кабинет. «Неожиданно». «Сама в шоке», – прохрипела согласно, снова закашлившись. «Ладно, Сандра, считайте, что вы своего добились. Аспирантура действительно ваша. Надеюсь, вы об этом не пожалеете, и это в самом деле осознанное решение». «Учитывая, что вы забрались на совсем новый факультет, который к вам не имеет практически никакого отношения». Хмыкнул мужчина вполне добродушно, недоверчиво покачав головой, и быстро отбарабанил какое-то послание через артефакт связи. «В общежитии вам выдадут комнату. Если еще остались свободные направление возьмете у секретаря в приемной». «Простите, а на какой именно факультет я забралась?» Осторожно кашельнула, несколько смутившись. Судя по обалденному выражению лица, Аристарх Даник Луон, он же наш ректор, за годы работы в Академии слышал от студентов и аспирантов многое, но мне все же удалось его действительно поразить. Правда, не уверена, что в хорошем смысле. «Вы теперь аспирантка, прикрепленная к новому факультету для одаренных детей, закончивших магические школы досрочно. Экспериментальный факультет». «Вынужден признать, в этом году только открыли. Посмотрим, что из этого получится». Хмыкнул он, едва заметно поморщившись, на последних словах. Похоже, его совсем не вдохновляла перспектива заниматься этой головной болью, что проблем, связанных с малолетними магами, будет немало, понимала даже я. О том, что я к этим проблемам буду теперь очень близко, старалась пока не думать. Неловко переступила с ноги на ногу, еще раз кашельнув, уже скорее машинально, больше не испытывая дискомфорта после нахождения в задумлённом коридоре. По-хорошему, сейчас бы покинуть кабинет ректора, который вновь начал что-то набирать на своём артефакте связи, озадаченно нахмурившись. Пойти в приёмную, где секретарь чем-то сердито гремела, явно пребывая не в духе, получить направление в общежитие. Или что я там должна у неё взять? Пойти разгружать вещи. В конце концов, извозчик не будет ждать вечно. И так придётся сколько заплатить за ожидание. И что-то мне подсказывало, что это мой шанс узнать как можно больше информации и о факультете, к которому вынуждена привязано на ближайшие несколько лет, и о моем научруке. «Но мы же не школа, а именно академия. Какие дети? Почему именно к нам?» пробормотала растерянно. На что ректор фыркнул совсем уж недовольно, отложив в сторону кристалл связи, чуть сильнее стукнув им по деревянной поверхности стола, чем бы это сделал спокойный человек – «Ну, или демон. Он же демон». Взгляд сам собой опустился к низу стола, где при первой встрече виднелся кончик хвоста. Но сейчас там ничего не было. Либо под столом, либо прячется как-то. Но со следующими словами мужчины мне снова стало совсем не до хвоста. Практически в каждой школе рано или поздно появляется подобный вундеркинд, которому идти в академию наравне с другими студентами – которые старше него на несколько лет, а по талантам или знаниям могут уступать. Смысла нет. Опять же, зачем лишать ребенка общения с верстников, обрекая на одиночество? Ну и в школе с обычными детьми ему же делать попросту нечего. Вот в этом году и было решено попробовать вести промежуточный этап. Обучать детей, давая им знания, которые преподаются студентам, но с оглядкой все же на их возраст. И более обобщенные, ведь разбивки на специальности для них пока нет. А там уже подрастут и... В этот момент я вновь невольно больно кашельнула, не сдержавшись. Последствия дыма все же немного давали о себе знать, и ректор осекся, видимо, вспомнив, что простой аспирантке нежелательно выдавать подобную информацию. «Так, Сандра, у вас все. Завтра поступаете в распоряжение своего научного руководителя. Теперь уже с ним разбирайтесь». «Надеюсь, понимаете, что ваша тема для исследования в свете сложившейся ситуации больше не годится. У вас не больше двух месяцев, чтобы определиться с темой. Не забывайте о научных публикациях, обязательно для аспирантов начитки лекций и... Впрочем, ладно. Ваш научный руководитель вам расскажет обо всем подробнее. Идите». «Ага, спасибо. А можно узнать, как его зовут?» Спросила напоследок Робка, окончательно смутившись. «Кого?» «Моего научного руководителя. Я ему представиться успела, а он мне нет». Совсем тихо пробормотала, чувствуя, как краснею под осуждающим взглядом ректора. «Мне теперь просто невероятно любопытно. Как вы выбрали себе научного руководителя? Как и то, каким образом уговорили его? Оливер Родерган. Он же декан вашего факультета». «Всего доброго, Сондра!» Последнюю фразу он произнес нажимом. но я, в общем-то, и так узнала уже все, что мне нужно было. По крайней мере, какой то минимальной информацией обладала. Дальше будет проще. Надеюсь». Спрашивать, где же расположен деканат, не рискнула. В конце концов, это можно уточнить и у секретаря. Так что, мило улыбнувшись, я попрощалась наконец-то с уже начавшим нервничать ректором и поспешила ретироваться».